Глава 49. Светлана. Его взгляд. Мне не позволили долго смотреть на принца, однако перед внутренним взором остался этот взгляд, глубокий, будто пропитанный болью, пронизывающий до мозга костей, тяжёлый и злой. Я перебирала пальцами почерневшую после пламени дракона ткань платья и не могла найти причины этой разницы. Эмпер и раньше не вызывал тёплых чувств. Да, он часто играл на публику, однако никогда, никогда в нём не появлялось такой ненависти, как к окружающим. Даже к Драгину. Мы нашли воровку возле сокровищницы, отчитался фальшивый стражник. Белка, её спутник. А вот это мы обнаружили в руках преступницы. Белка, задумчиво произнёс принц, и я вздрогнула. Знакомая хрипота Но откуда она снова появилась? Я в непонимании вскинула голову и посмотрела в упор на сидевшего на троне принца. Казалось, объяснение лежало на поверхности. Оставалось только схватить за ускользающую нить и потянуть на себя, чтобы этот клубок раскрутился. Внешность, голос, взгляд. Нужно было что-то вспомнить, такое важное, благодаря чему каждый пазл попадет в отведенное ему место и в том, что он был виноват. и сложится общая картина. Почему он на троне, а не король? Кто все эти люди? Что здесь происходит? Так вот, почему, немеющими губами произнесла я, поняв, что передо мной никакой ни эмпир. Простите ваше высочество, ворвался в комнату дворянский и низко поклонился. К вам представители Сейма с важным объявлением. Как быть с воровкой? поинтересовался стоявший справа от меня мужчина. никакая я не воровка, возмущённо воскликнула и решила воспользоваться шансом, возможно, последним. Ваше высочество, как я могу ею быть? Я одна из невест, которая сегодня прошла на следующий этап отбора. Мы с вами, я запнулась, предполагая, что сказанное отзовётся болью в животе, и скосила взгляд на присутствующих. Я вышла прогуляться в сад после танцев, чтобы подышать свежим воздухом. Но когда добралась до огороженного забором дворика, услышала незнакомые голоса. На смерть перепугалась и спряталась. "Принц Эмпер", возмолилась я и попыталась приблизиться к нему на коленях, но фальшивый стражник опустил тяжёлую ладонь мне на плечо. "Ваше высочество". Будь он настоящим, то усмехнулся бы, ведь являлся причиной моей лжи. А этот продолжал смотреть в упор, словно изучая. "Отведите сиеного в её покои". Это пока побудет у меня, приподнял он носок, наверное, догадываясь о его содержимом, и положил себе в карман. Ключ. Я подвела Драгина, если мои догадки верны, то нужно во что бы то ни стало вернуть столь важную вещицу, из-за которой меня едва не бросили в местную тюрьму. В сокровищнице определённо хранилось что-то особенное, не спроста её сторожил дракон. Мне не дали сказать и слова. Стражники подхватили под руки и поволокли к выходу, а затем под длинным коридором в мои покои. Там я обессиленно рухнула на пол, потянулась к притихшей белке и погладила бедолагу. «Что теперь с нами будет?» «Беда!» Из-под кровати раздалось странное шипение. Я подскочила на ноги, подхватила очнувшегося багета, который забрался мне на плечо и встал в боевую стойку. «Кто ты?» — грозно спросила я и осторожно отступила. направляясь к ближайшему вазону. Оружие хоть какое-нибудь не помешает. Сою! Окно распахнулось от внезапного порыва ветра. Я отскочила назад и задела софу, из-за которой полетела назад. Миг, и я уже лежала на полу, толком не понимая, что сейчас произошло и угрожает ли мне опасность. Крик орла вернул в реальность. Я осторожно приподнялась, И даже обрадовалась, увидев Шанна, однако испуганно вскрикнула, так как заметила в его лапах извивающуюся змею. "Пусти", шепела та, высовывая раздвоенный язык. "Я своя. Наших бьют", завопил Багет и бросился на подмогу. Я наблюдала за разворачивающимся действием, однако никак не могла понять, кто из них наши. Зверёк, кто нападал на орла, то атаковал выпавшую из лап птицы змею. Через пару мгновений они начали драться друг с другом, шипели, кричали, кусались. В какой-то момент белка оседлала орла и полетела на нём под самый потолок. Затем всё переменилось, и вскоре она уже вырывалась из плотных колец ужа, в то время как птица чистила клювом перья. Животные перемещались из одного угла комнаты в другой, побывали на шкафу, на стойках кровати, а также под ней. Скинули графин с водой, перевернули постель, едва не сорвали шторы, но остановились, едва на их пути встала я. У вас кровная вражда? спросила строго, уже не находя в этом представлении ничего забавного. Разошлись по углам живо, но не успели они послушаться, как в дверь постучали.